971. Не причиняй страдания. Такой завет дан братством путнику. Пусть поймет, насколько легче не причинять страданий, нежели потом исцелять их. Пусть человечество откажется от причинения страданий и немедленно жизнь преобразится. Нетрудно не мучить друг друга. Нетрудно подумать, как избежать нанесения страданий, нетрудно вообразить, зачем потом лечить, если легко не допустить болезнь. Не причиняй страдания, завет братства.